Голубой, покупай. К нам вселился голубой, покупай. Искупался под струёй, покупай. Всех обидел голубой, обругай. Наряжается как площадь, пигай. В ночь ю кашляет как баба-ягай. Был по телеку художник Хукасай. Его имя переврал